Впервые она слышала столь резкие укоры из уст своей всегда такой мягкой матери. Да еще приедет отец и потребует объяснению капитана батлера Она поняла, что каша заварилась нешуточная. Джаралд, видно, рассверепел, и на сей раз впервые ей не удастся избежать наказания, забравшись к нему на колени, ласкаясь и дерзя. «Я...» «Я надеюсь, неплохие новости?» — с дрожью в голосе попросила тётушка Питтипот. «Папа приезжает завтра, чтобы задать мне хорошую трёпку», — мрачно объявила Скарлетт. «Пресси, подай мне нюхательные соли», — пролепетала тётушка Питтипот, отодвигая от себя тарелку и отодвигаясь от стола. «Мне... мне дурно...» «Да они же у вас в кармашке!» — сказала Присси, стоя за стулом Скарлетт и упоённо предвкушая крупный семейный скандал. Когда мистер Джеральд разбушуется, тут есть на что посмотреть. Лишь бы, конечно, её бедная курчавая голова не подвернулась ему под горячую руку. Тётушка Питти подпорылась в складках юбки и поднесла флакончик к носу. «Вы обе должны заступиться за меня!»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 Глядя на нее со злобой, Мелани, бледно испуганная при мысли о встрече с разъяренным мистером Ухара, все же пообещала встать на защиту Скарлетт. — Я постараюсь помочь тебе. Постараюсь объяснить ему, что ты сделала это ради госпиталя. Он поймет, я уверена.